Глава 16. Очнулся отец Кирилл собственной кроватью. Первой мыслью была шашка. Он поднялся в положении сидя очень быстро, что у него защемило сильной болью в подворотке. Шашка лежала на тумбочке в совершенно открытом виде, Ее блеск вновь нос резанул глаза. Отец Кирилл, преодолевая боль, все же поднялся на ноги и с ужасом подумал: что по всей видимости обранил тряпицу в доме Елизаветы Павловны. От этой мысли у него на лбу выступили холодные капли пота. Нет этого не может быть, сказал он сам себе, опустил руки в карманы брюк и тут же выдохнул с явным облегчением. Тряпица была при нем. Слава богу, произнес он слух. И только сейчас почувствовал, что отдых мало пошел ему на пользу. Тело было обессиленным, голова опустевшей А руки продолжали сильно трястись. Этими трясущимися руками он преодолев неприятное ощущение сковывающего страха завернул шашку в серую видавшую виды тряпицу. Очень давно нищий отрепий, отчаявшийся богоискатель подарил ему эту незрачную тряпку. Было это за семь лет до революции. Богоискатель, имени которого отец Кирилл не запомнил, был Пьер. От него исходил смрадный запах немытого тела и лишь слова выдавали в нем страстного, безумишённого паломника вечно и никуда, в те места, куда нет дорог, нет и самих мест, но обязательно нужно идти, чтобы почувствовать, что любая дорога к Богу находится только внутри тебя. Много из стоптанных путей Еще больше жалких опорок. Возьми, батюшка, мне это больше ни к чему, не побрезгуй мной. Пьяным голосом, слегка коверкая слова, произнёс Публиска. "Что это?" Серьезно спросил отец Петр. "Это все, что есть, то, что осталось от нее. Сатана уничтожил святыню. Она была в этой тряпице. Часть силы осталась в этой тряпице. Поверь мне, батюшка, Ну зачем ты отдаешь им? Мне «Мне не нужно. Путь мой окончен. Я знаю об этом, проговорил скитабец, присев прямо на земляной пригорок. Отец Кирилл ни чуточку не смутившись, расположился рядом. Ты мне не сказал, что было в этой тряпице?» Икона. Подушки отца Кирилла покрылись важностью от подкравшись совсем близко к нему догадки. Икона бога и кона казанской Матери? — спросил отец Кирилл: "Да, батюшка", ответил бугай Поднялся на ноги и пошел прочь от отца Кирилла. "Постой, Божий человек!" крикнул вслед отец Кирилл. Но тот, не слыша, его шел дальше. Отец Кирилл не стал больше обращаться к странному человеку. А через сотню метров его спина скрылась за круглым холмом. покинув пыльное знойный день всего. Через один день отец Кирилл узнал, что полицейские расспрашивали о человеке, которого нашли мертвым без признаков насильственной смерти, прямо на дороге между двумя близлежащими сёлами. Но куда интереснее была сама тряпица. Она изучала от себя неоспоримую силу, напитывала уверенностью. Отец Кирилл, естественно, оставил ее себе. Ведь чего то никому не говорил о своем приобретении? чувствуя, что сама материя не хочет от него этого. У отца Кирилла кружилась голова. Слабость в конечностях чувствовалась сильно, участился пульс, смешиваясь с теркой сухостью во рту. Он с большим трудом вышел из дома, набрал через силу пол ведра воды, вернулся с ним назад и сел на табуретку. Тело вновь покрылось липким неприятным потом. Видимо, все, пришел мой час. Еще немного, и я слягу, подумал отец Кирилл. Поднявшись с табуретки, он еле переставляя ноги, прошел в гостиную. Шашка, завернутая в тряпицу, спокойно лежала на своем месте. В сегодня к матери Прохора должен приехать, вспомнил отец Кирилл. Добравшись до старенького кресла, отец Кирилл какое-то время сидел, отключившись от всего происходящего, а еще через полчаса задремал. Проспал он недолго, может, все те же полчаса, но ему показалось, что прошло как минимум два. Погожий, с легким летним ветерком день вторгался через окна. Шумела листва, начиная терять все больше и больше своих желтых листочков. А отец Кирилл думал о том, что ему нужно набраться сил и увидеть Устину. Прошёл еще час. За это время отец Кирилл напился горячего чая. Ему самую малость, но все же стало легче. И на негнущихся ногах, в одночасье превратившись в древнего старика, он кое-как выпал за свою ограду, еле двигаясь, впервые в жизни опираясь на палочку. который досталось ему в наследство от его последней спутницы на жизненном пути Светланы. Он двинулся в сторону дома Прохора. Шел он долго, останавливаясь через каждые двадцать метров, И этим привлёк внимание набожной старушки Авдотьи. "Нехорошо тебе, батюшка, пойдем отдохнешь у меня", сочувственно произнесла она, приблизившись к отцу Кирилу, маленькая, сгорбленная с годами она искренне хотела помочь отцу Кириллу. Плохо ты, батюшка, выглядишь, Пойдем, капли сердечных тебе дам. Спасибо, Авдотья, но некогда мне. Время моё подходит, а дело еще важное есть. Что ты, что ты не говори так Затаратурила Авдотья? Пойду, сказал отец Кирилл. Старушка не стала настаивать на своем. Отец Кирилл сделал несколько шагов вперед. И тут его уже в который раз поджидала удача. Он увидел Устина, который также неспешно, держа в руках тряпичную сумку, направлялся в переулок, что находился перпендикулярно центральной улице, на которой, собственно, и был дом Прохора. «Устин! Устин, Устин, подожди, крикнул отец Кирилл, изтратив на это больший запас своих сил. Старик, с полностью высок головой и абсолютно седой бородой, остановился. "Кирилл, ты?" Удивился он, видя, с каким затруднением двигается навстречу ему тот, кого он только что назвал Кириллом, и свернул в его сторону. "Я ведь старше тебя на пять лет почти", укоризненно произнес усинь, подойдя к отцу Кириллу. "Я не поверишь, еще пару дней назад шустро бегал" попытался пошутить, отец, Кирилл, заболел. Серьезно спросил у "Да, у только вот дело у меня к тебе серьёзное. Не виделись года 4 более, и вдруг дело какое-то. Помнишь, как ты меня сватать приходил? Когда я форму сбросил, и дорапанул прямо из-под города Омского в нашу сторону, Рассмеялся смеялся Стин". А ты меня послал ко всем чертям и чуть не убил из своего обреза, улыбнулся в ответ отец Кирилл. Точно. Пуля до сих пор в дверной коробке сидит, улыбнулся Устинь. Ладно, с этим что было, то было. Давно все это уж минуло», — произнес отец Кирилл. Действительно, Кирилл, давно все перетёрлось, согласился Устинь. Старушка Авдотья не к чужому разговору Все это время стояла возле них но из-за спины отца Кирилла Устин не сразу увидел ее. — здравствуй, вдоть, как здоровье твоё ползаю ещё Устин Павлович печка как у тебя славу богу спасибо тебе Устин Павлович ты Устин Резникова помнишь неожиданно спросил отец Кирилл Помню, конечно. Тебе Кирилл лучше знать, но думаю, хорошо, что пристрелили его где-нибудь. Ответил Усти. Я сейчас тоже так думаю, произнес отец Кирилл. Ой, господи, не знаю к чему вы это. Только сегодня утром я видел этого человека, точнее, мужичка, на него как две капли воды похожу. Подумал, привидится ж такое старухе. ризни слова в форме он был. Сдавленным голосом спросил отец Кирилл. Устин вопросительно на него посмотрел. А вдоть тем временем спокойно ответил. Ты что, батюшка? В кургузом пиджачишки, штаны коричневые, мешковатые, а на голове кепка. Мужик-работяга, как работяга. Просто похож очень уж слишком, жутко даже. А в дуоте несколько раз перекрестилась. Привиделось тебе в дуте, сказал отец Кирилл, и тут же обратился к Устину. Мне помощь твоя, Устин, нужна по печному делу. Что печка дымит? спросил Устин. Что-то вроде того, ответил ему отец Кирилл. Прощай, в спасибо тебе, сказал отец Кирилл, и взяв под локоть Устина, двинулся с ним дальше по улице устин понял что старый знакомый не хочет дальше говорить при старушке я Кирилл, приехал к настасе ивановне сделаю у неё работу тогда я у тебя печку посмотрю произнес устин у меня устин дело срочное я о тебе узнал от прохора Настасьи сына и специально пошел, чтобы тебя увидеть Что случилось-то? Двух словах не объяснить. В общем, нужно мне одну вещицу захоронить, очень надежно. Не совсем тебя понял, Кирилл. Я в этом чем могу помочь? Ты-то мне и нужен для этого дела. В печку хочу замуровать, чтобы наверняка. Что замуровать-то хочешь? Это я тебе в последний момент скажу и все покажу. Сейчас раны ещё Как хочешь, Кирилл. Давай сделаем так. Я сейчас работаю у Анастасии Ивановны, начну, сделаю, что успею. А вечером к тебе зайду, обсудим. Ночевать где будешь? Спросил отец Кирилл. Как где? Я дочери своей пока что не чужой. Сегодня уже виделся и с внуками, и правнуками. Извини усти, забыл совсем. что у тебя своих в нашем селении меньше, чем в Каменке. Ну давай, Кирилл, приду обязательно. Подожди, Устин, скажи Прохору, чтоб к старику пришел. Хорошо, передам, ответил Устин. Они крепко обнялись, пожали руки и расстались на середине улицы. Отец Кирилл развернулся в сторону дома. Он шел так же медленно и кажется, что еще медленнее еще тяжелее. Шашка оставалась в доме. Но этот Кирилл не беспокоился об этой. После событий, что случились в доме Елизаветы Павловны, он пришел к странному выводу, который сам напросил свою голову и плохо сочетался с желанием Резникова и Выдыше покончить с ним прошлой ночью. Вероятно, они и не хотели этого делать. Вероятно, что-то другое находилось в их мертвецких головах но шашки нужен хозяин и по какой-то причине ни резников ни выдыш быть им не могут хозяин должен быть живым человеком и совсем не мудрено что вернувшись домой он снова застанет их у себя в гостях Проделав какую-то часть пути отец Кирилл посмотрел на выглянувшее из-за тучек солнце «Днем оно все ничего, денег силу не дает. сумрак с ночью их мир», — Слух прошептал он. Пройдя еще десять метров отец Кирилл вновь остановился, долго крестился, шептал еле слышную молитву, смотря на место, где когда-то была сельская церковь. Она до основания сгорела еще в самом начале лета восемнадцатого года. Вместе с ней вспоминался и Кирьяну Стюгов. Каторжник и бродяга которые убегая из села вместе с друзьями комитетчиками, Подпалил церквушку и еще несколько богатых домов. Сильно бесновалось тот день пламя, с треском и вдохновением отлетали в разные стороны головешки и искры. Суета-суета охватила людей, крик, ругань, частичное бессилие спасти все стараения. Изменник ветер перешечь на красную сторону помогал огню не было уже ревкомовцев, а он делал работу за них и не видел ничего этого сам отец Кирилл лишь слышал и мог хорошо представить то что всегда и везде было похожим прошло время был другой огонь и был еще не один раз но представлялся этот как две капли воды сходный с пожаром в серединске где навечно остался его сын Демьян, лежавший с простреленной пулеметной очередью грудью, в красное пятно превратилась его рубашка, и не было ни о чем более дела. Но от чего-то отец Кирилл тогда запомнил этот синий несгораемый шкаф на первом этаже какой-то купеческой конторки. Может, в память о сыне, может, от злости на тот день, Но Он забрал себе затем этот металлический ящик. Долго был он у него в Петровском, затем перевёлся он его к Киев-Рировое в к Сетуани. Бездеева в большей степени стоял сейф, и вот только сейчас отец Кирилл с мистическим осознанием нашел ему очень важное применение. В нем, завёрнутая в тряпицу, дожидалась отца Кирилла шашка. А ключ болтался на старческой впалой груди рядом с неизменным изменным нательным крестом. Отец Кирилл засунул руку под рубаху, нащупал ключ, подержал его в сжатом кулаке затем отпустил того на свободу и сделал еще несколько шагов в направлении дома. Прохор появился у отца Кирилла только через два или три часа, прогулка окончательно обессилила отца Кирилла. Его несколько раз вырывало кровью, и он понял, что следующего дня в его жизни уже не будет. "Я за врачом схожу, отец Кирилл", испуганно произнес Прохор, держа холодную и почти безжизненную руку отца Кирилла. "Не надо, Прохор, ни к чему это", сказал отец Кирилл. Прохор не стал спорить. Слишком очевидной казалась та убежденность, с которой говорил старик. Было в ней не ощущение того, что отцу Кирилл скоро полегчает само собой, а присутствие того, что всякое вмешательство докторов просто не имеет уже никакого смысла. Но при этом отец Кирилл, полагаясь на общепринятые человеческие понятия, попытался обмануть Прохора. Сейчас приступ пройдёт, Стариком такое бывает. Отец Кирилл попробовал сказать: Но тут же начал падать. Прохор мгновенно подскочил к нему, не позволив тому оказаться на полу. «Сядьте, отец Кирилл попросил Прохор. И отец Кирилл послушно опустился на кровать. Правда, долго держать спину в вертикальном положении он не мог. И через минуту Прохор помог отцу Кирилу лечь. Сколько время, Прохор, спросил отец Кирилл. Хотя старые настенные часы Были в его полном обозрении. только вот стрелки стали недоступны. Они расплывались, сливаясь с кругом коричневого циферблат. 6 часов 7 пошел», — уточнил Прохор. Сходи, позови Устину. Пусть бросит свою работу, произнес отец Кирилл. Хорошо, только лежите на месте, не вставайте, я быстро. Прохор мгновенно вылетел из дома. А отец Кирилл неподвижно смотрел на иконы, расположенные в правом от него. Углу. "Спасибо тебе", просто прошептал он. Шашка отнимала у него последние силы. Слишком стар он был, чтобы обладать ею, хотя понимал, что дело не только в этом. Большие, почти ни с чем не соизмеримые грехи тянули его за собой. Его убивала кровь. Неразрывны связанные с этой проклятой шашкой были они с ней одного мира. Долгий путь проделал отец Кирилл, Дыша с ней одним и тем же воздухом, а теперь осмелился встать на другую сторону от нее. и от того, чем продолжала жить хищная сущность огненного горнила. Где-то совсем рядом были резников и выдыш и от детских чувствовал их сквозь туманную дымку окружающего пространства кто бы ни был за ними от кого бы ни питались они силой это не имело значения пусть это будет темный подвал пусть это будет заброшенная заваленная землей шахта или множество оврагов. пичная вода, превратившаяся в кровь. Какая от этого разница? Не имеет больше силы всё то, что стоит за ними, прикидываясь добром. Нет хуже зла, чем то, что добром прикидывается, сказал сам себе, свистящим шепотом отец Кирилл. От этих слов ему стало совсем плохо и больно. Как мог задави его бестол умеле теплевшее дыхание, хотелось завыть, понимая, насколько он ошибался, за что продал он свою душу, как грезил с всешедным за то, что никогда не имело отношения к святости. Прости меня, нет ни спасения, но прости, попытайся понять, слишком слаб человек, слишком легко его обмануть. думал отец Кирилл закрыв глаза. Что с тобой, Кирилл? гремя грязными сапогами. И до этого сильно прокашлявшись спросил усти. Позади него стоял прохор. Прохор, выйди на улицу, пожалуйста. Старикам нужно переговорить с глазу Глазунагус, я потом тебе все объясню. Плоховоручие языком проговорил отец Кирилл. Прохор спокойно кивнул головой знак согласия и достав сигарету вышел из комнаты, оставив отца Кирилла с Устином один. одним одним. меня меняй шашка резникова. Это страшная штука. Поверь мне без долгих объяснений. Мне нужно ее поместить в тайник, сделанный в печи, чтобы над ней пылало самое жаркое пламя, содержая в соприкосновении." с родной адской стихии нужно сделать такой тайник. Еще материя, в которой она завернута Ее нельзя снимать с шашки. Где она, Серьезно спросил Устин, не задавая лишних вопросов. Открой эту дверцу. Ключи вот Отец Кирилл протянул ключи Устину. Его рука сильно тряслась, и Устин, видя это, тяжело вздохнул, не торопясь. открыл он металлическую дверцу и оттуда завернутую в тряпку шашку Можно один раз развернуть Да, но только один раз